тихофизиологический смысл расслабления. Сбалансированная смена напряжений и расслаблений является решающим фактором, определяющим самочувствие. В нормальных условиях равновесие между процессами возбуждения и торможения достигается бессознательного вмешательства через механизмы психофизической саморегуляции. Однако хроническое психическое перенапряжение и переутомление нервной системы нарушает слаженную работу механизма саморегуляции, вызывает расстройства функций скелетных мышц, внутренних органов и желёз внутренней секреции. Перенапряжение означает нарушение деятельности аппарата саморегуляции и представляет собой болезнь, как и любая другая болезнь. Бе напряжение повышает нагрузки на все системы организма и оказывает отрицательное воздействие на физическую, психическую и социальную деятельность человека. Постоянно переутомляющиеся люди нервные, агрессивные и раздражительные, что является результатом хронических перегрузок. Жизнь человека немыслима без нагрузок, которые составляют необходимый компонент всей жизнедеятельности тоже относится и к расслаблению, которого однако гораздо труднее добиться сегодня, чем в старые добрые времена, когда спокойно кончался трудовой день, а вечер обещал покой и отдых. Возможно, мы стали хуже переносить психические нагрузки потому, что не можем уравновесить их физической активностью. Может быть, наш стремительный век с его стрессами и перегрузками истощил наши нервные ресурсы, и мы устаём быстрее, чем наши предки а восстанавливаем свои силы медленнее. Существуют проверенные традиционные способы снятия перенапряжения – неспешные прогулки, туристические походы, успокоительные танцы и гимнастические упражнения. Однако современному человеку нужна не просто разрядка, а разрядка в концентрированной форме, Поэтому в последнее время огромное значение приобретает аутогенная тренировка, обеспечивающая быстрый и глубокий отдых. Занимаясь аутогенной тренировкой, мы учимся воспринимать сигналы своего организма и управлять ими. Самое трудное в этой методе состоит в том, чтобы достичь внутренней концентрации, сосредоточенности на чувствах, образах, представлениях и ощущениях. Необходимо отдаться потоку этих представлений, избегая какого-либо анализа и достигая состояния самозабвения. Другими словами, нужно затормозить деятельность высших центров мозга и раскрепостить низшие, оживить среду подкорковых реакций. Раскованным человеком можно назвать того, кто научился смотреть внутрь самого себя и воспринимать только то, что происходит в его организме, полностью отключившись от всего остального. Для проведения тренировок вам потребуется найти укромный уголок, в который не проникают посторонние шумы. Будет полезна лёгкая успокаивающая музыка. Вы можете лежать на спине или удобно расположиться в мягком кресле. Можно принять позу кучера: голова слегка наклонена вперёд, руки лежат на коленях. Глаза лучше держать закрытыми. Тренировка начинается с верхних конечностей. Длительность одного сеанса от 10 до 30 минут. Количество сеансов до 30. Каждую формулу нужно повторить 6 раз. Упражнения по аутогенной тренировке обычно проводятся 3жды в день. После выполнения упражнения вы можете переходить к следующему, повторяя все предшествующие с частотой, достаточной для поддержания сложившегося навыка. Минимальная норма упражнений одно занятие в день. Тренироваться следует в слегка затемнённом помещении при закрытых окнах, чтобы избежать шумовых раздражений. Достижению должной степени концентрации, от которой зависит успех аутогенной тренировки, мешают возбуждающие напитки и переполненный желудок, а также ряд других факторов. Не следует ожидать, что работа сразу же пойдёт гладко и каждая тренировка будет успешной, особенно в начале занятий. Однако чем дальше вы продвинетесь в курсе аутогенной тренировки, тем легче вы будете справляться с внешними и внутренними помехами.